Глава вторая. Ночь в Капитолии. Наши путники добрались до Астерии в Кампе-де-и-Фьоре как раз тогда, когда уличные торговцы спешно распродают последние букеты роз и убирают со своих лотков многоцветные, пропитанные благовониями ковры. Взяв себе в проводники хозяина постоялого двора, Джанино Бальоне уже в темноте отправился в Капитолий. Да чего же прекрасен город Рим, куда он попал впервые. И как же он сожалел, что не может замедлить шаг перед каждым вновь открывавшимся дивом. А как здесь просторно по сравнению с Сиеной и Флоренцией. Вроде бы даже город больше, чем Париж или Неаполь, если судить по словам покойного отца. Проплутав по лабиринту кривых улочек, вы вдруг оказывались Перед ври великолепными палацца, портики и дворы которых были залиты светом факелов или фонарей. Юноши группами, держась за руки, шли, загородив ширину всю улицу и пели. Постолкали, но толкали не злобно, чужеземцам улыбались. Из таверн, попадавшихся на каждом шагу, неслись славные запахи оливкового масла, шафрана, жареной рыбы и тушёного мяса. казалось, жизнь здесь не замирает даже ночью. При свете звёзд Джанина поднялся на капиталистский холм. Перед церковной папертью пробивалась трава. Обрушившиеся колонны, поколеченная статуя об одной руке всё свидетельствовало о древности города. Не ту землю топтали Август, Нерон, Тиит, Марк Аврелий. Колодеянцы ужинов С многочисленными друзьями в огромном зале, возведённый на бывшей кладке храма Юпитера. Джанино подошёл к трибенце, опустился на одно колено и назвал себя. Трибун тут же взял его руки в свои, поднял с пола и велел провести в соседнюю комнату, где через несколько минут появился и сам. Коло дириенце выбрал для себя титул трибуна. Но и лицом, и повадкой он напоминал скорее императора. Да и излюбленный цвет его был, пурпурный. В плащ он кутался, как в римскую тогу. Из ворота выступала крепкая округлая шея. Массивное лицо, большие светлые глаза, коротко остриженные волосы и волевой подбородок. Казалось, сама природа уготовила ему место среди бюстов Цезарей. У трибуна нервически подёргивалась правая ноздря, и поэтому чудилось, будто он чего-то нетерпеливо ждёт. И походка у него была властная, даже при беглом взгляде на этого человека угадывалось, что он рождён быть правителем, что надеется многое сделать для своего народа и что собеседник его должен мгновенно схватывать его мысль и соглашаться с нею. Он усадил Джанина, сам сел рядом, приказал слугам затворить все двери и следить, чтобы никто не посмел их беспокоить. Потом, без всякой передышки, начал задавать Джанину вопросы, никакого отношения к банковским операциям не имевшие. Ни что его не интересовало: ни торговля шерстью, ни займы, ни заёмные письма, а только единственно сам Джанина. Личность Джанина. Каких лет Джанина прибыл из Франции? Где он провёл раннее детство? Кто его воспитывал? Всегда ли он носил теперешнее своё имя? Задав очередной вопрос, Риенц ждал ответа, внимательно слушал, важно покачивал головой, снова спрашивал. Итак, Джанина появился на свет в одном из парижских монастырей. До девяти лет мальчик воспитывался у своей матери Мари де Крессе в Ильде-Франсе возле городка, называемого Нофоль-Левье. Что знает он о пребывании своей матери при французском дворе? Сиенис припомнил рассказы своего отца Гуччо Бальони. Когда Мари де Крессе разрешилась от бремени, Ее взяли ко двору, как кормилицу для новорожденного сына королевы Клеменции в Венгерской. Но мать оставалась там недолго, так как сын королевы скончался через несколько дней. По слухам, его отравили. Тут Джанина улыбнулся. Его молочным братом был никто иной, как король Франции. Он как-то никогда не задумывался над этим, но сейчас вдруг... Эта мысль показалась ему неправдоподобной, даже смешной, особенно когда он представил себя таким, каким стал: сорокалетним итальянским купцом, мирно проживавшим в Сиене. Но почему Ренци задаёт ему все эти вопросы? Почему большеглазый светлоглазый трибун, незаконный отпрыск предпоследнего императора, смотрит на него, отжанина так внимательно, так задумчиво. «Значит, это вы и есть!» — наконец проговорил Холод-Дириенце. «Значит, это вы и есть!» Джанина не понял, что означали эти слова, но он совсем обомлел от удивления, когда трибун такой величественный, Вдруг опустился перед ним на одно колено и низко склонившись, облабезал ему правую ногу. Вы король Франции, заявил Ренси, и отныне все должны обращаться с вами как с королём. На мгновение свет померк в глазах Джанина. Когда дом, где вы сидите за обеденным столом, вдруг даёт трещину, потому что началось землетрясение. Когда корабль, где вы мирно спите в своей каюте, вдруг налетит на риф, трудно понять в первую минуту, что же именно произошло. Джанино Бальёни сидит в зале Капитолия, а владыка Рима опускается перед ним на колено и уверяет, будто Джанино король Франции. Девять лет назад, в месяц июня, Мари де Крассе скончалась. — Моя мать скончалась? — крикнул Джанина. — Увы, мио грандиссимо сеньора. Вернее, скончалась та, кого вы считали вашей матерью. Накануне кончины она исповедовалась. Впервые Джанина услышал обращенное к себе это... Грандиссимо синьора. И это поразило его, пожалуй, ещё сильнее, чем то, что трибун облыбызал ему ногу. Итак, чувствуя близость конца, Марида Крессе призвала к смертному одру монаха Августинца из соседнего монастыря, брата Жордена испанского, и исповедовалась ему А Джанина тем временем пытался собрать воедино воспоминания детских лет. Увидел комнату в крысе и свою мать, белокурую красавицу. Она умерла девять лет назад, а он и не знал. И вот теперь оказывается, что она вовсе и не мать ему. По просьбе умирающей брат Джорден скрепил своей подписью эту исповедь где была открыта одна из самых удивительных тайн французского государства и одно из самых удивительных преступлений. «Я покажу вам эту исповедь, а также и письмо брата Журдена. Все эти бумаги находятся в моем распоряжении», — добавил Коло Дериенце. «Целых четыре часа», — говорил трибун. Да и вряд ли их хватило, чтобы рассказать Жанина о событиях, происшедших сорок лет назад, о тех событиях, что стали одной из глав в летописях французского королевства, о смерти Маргариты Бургундской, о втором браке Людовика X с Клеменцией Венгерской. Мой отец был в посольстве, которое отрядили в Неаполь за королевой, вернее, он был в свите некоего графа де Бувиля. Вы говорите, графа де Бувилля? Все полностью совпадает. Этот самый Бувиль был хранителем чрева королевы Клеменции, вашей матушки. Но близься мы, сеньора. И он взял в кормилице некую даму де Крессе из монастыря, где она только что родила. Обо всем этом она рассказала очень подробно. По мере того, как трибун говорил, его гость чувствовал, что теряет рассудок. Всё разом перевернулось. Мрак стал светом, а свет стал мраком. То и дело Джанин просил Ренцы вернуться к какому-нибудь уже рассказанному событию, как он возвращался обычно при слишком сложных расчётах к первоначальным цифрам. Он одновременно узнал, что его отец, вовсе не его отец, что его мать, вовсе не его мать, и что его настоящий отец король Франции. Убийца своей первой супруги сам тоже был убит. Он перестал быть молочным братом короля Франции умершим в Калыбеле. Он сам стал этим королём, внезапно воскресшим из мёртвых. Значит, вас всегда называли Жан? Королева, ваша матушка, нарекла вас так и дала обет. Жан или Джованни, а Джованни — это Джованнина или Джанина. Вы — Иоанн Первый Посмертный». Посмертный. Невеселое прозвище. Чересчур уж напоминает кладбище. И когда тосканцы слышат такое словцо, они непременно делают рожки, вытянув два пальца левой руки. Имена графа Рубера Артуа и графини Маго, имена, которые с гордостью вспоминал его отец. Да нет, вовсе не отец, ну словом тот Гуччо Больёни, то и дело произносил трибун, рассказывая, какую страшную они сыграли роль во всей этой истории. Графиня Магго, которая отравила отца Жанина, да-да, короля Людовика, решила отделаться также от новорождённого младенца. Но осмотрительный граф де Бувиль подменил ребёнка королевы, взяв ребёнка кормилицы, которого, впрочем, тоже звали Жан. Этого-то Жана убили и погребли в усыпальнице Сен-Дени. И тут Жанино окончательно стало не по себе, ибо не мог он вот так сразу отвыкнуть считать себя Жанино Вальёни сыном сиенского купца. И сейчас, после слов трибуна Ему почудилось, будто сам он, пятидневным младенцем отошёл в мир иной, и что вся его последующая жизнь, все его мысли, все его поступки, даже самое тело его, лишь плод иллюзий. Словно он растворился в чужой плоти, стал собственным призраком среди этого беспросветного мрака. Да где же на самом деле находится он? Под плитами у спальни в Сен-Дени или сидит здесь в Капитолии. Впервой она называла меня мой маленький принц, пробормотал он. Кто называл? Моя мать. То есть я хочу сказать, мадам де Крессе, когда мы оставались с ней наедине. Я-то считал, что во Франции матери обычно называют так своих детей, а она Тогда у меня руки заливало слезами. Ох. Теперь я много и припоминаю. К примеру, пенсионер, который выплачивал нам граф де Бувиль. И в тот день, когда мы получали деньги, оба мои дяди, да крессе и бородатый, и тот другой, обращались со мной гораздо ласковее, чем всегда. Что стало со всеми этими людьми? Большинство уже скончалось давно, и Магой Бувиль и Рабер Артуа, братья Крессен, однако не битвы при Краси были произведены в рыцари только потому, что король Филипп VI сострил что-то насчёт сходства их фамилий и названия городка. Сейчас они должно быть совсем состарились. Но значит, если Мари де Крессе так упорно отказывалась встречаться с гуччо бальёни то вовсе не потому, что его ненавидела, как думал сгорич и гуччо, лишь за тем, чтобы не нарушить клятву, которую у неё вырвали силком, когда вручали на её попечение спасённого младенца короля. Просто она боялась, что в противном случае пострадает не только она, но и её муж я объяснил коло дирианцы ибо они были обвенчаны тайно но обвенчаны по всем правилам и обряд бракосочетания совершил один монах и об этом тоже она говорила духовнику а потом когда вам исполнилось 9 лет бальёни похитил вас вот это я хорошо помню а она а моя словом мадам крессен не вышла замуж нет Ведь она уже состояла в законном браке. И он тоже не женился вторично. Джанины замолк, стараясь приучить себя в мыслях считать ту, что скончалась в крессе, и того, что скончался в компании, не своими родными отцом и матерью, а приёмными. Потом он вдруг спросил: "А вы не можете дать мне зеркало?" Охотно, не без удивления отозвался трибун Он хлопнул в ладоши и приказал слуге принести зеркало. Я видел королеву Клеменцию. Всего один раз. Видел. Меня тогда увезли с Крессе, и я прожил несколько дней в Париже у дяди Спинелла. Мой отец, словом, приёмный отец, как вы утверждаете, водил меня к королеве. Она дала мне леденцов, значит, это и была моя родная мать. На глаза его навернулись слёзы. Он сунул руку за воротник и, вытащив небольшой медальончик, висевший на шёлковом шнурке, показал его Рианце. Эта реликвия святого Иоанна принадлежала ей. Честно пытался он вспомнить лицо королевы таким, каким запомнилось оно тогда в детской его памяти, и вспомнил только как появилась перед ним женщина, сказочно прекрасная, в белом одеянии вдовствующих королев, и рассеянно погладила его по голове розовой своей ладонью. А я и не знал, что это моя родная мать. Она до конца своих дней думала, что сын ее умер. Ох, видно, эта графиня Маго была настоящая преступница, раз убила не только невинного новорождённого младенца, но и внесла столько смуты, причинила столько горя людям и сколечила им всю жизнь. Недавнее ощущение нереальности собственного существования прошло, но сменилось оно столь же мучительным ощущением раздвоения личности. Он был в Джанино Бальёни, И в то же время кем-то другим. Был сыном банкира и сыном короля Франции. А как же его жена Франческа? Он вдруг подумал о ней. За кого она вышла замуж? А его собственные дети? Стал быt они прямые потомки Гуго Капета, Людовика Святого, Филиппа Красивого? Папа, Иоанн 22-й, очевидно что-то слышал об этом деле, продолжал колодериенцы. Мне передавали, будто кое-кто из приближённых ему кардиналов шептался, будто папа не верит, что сын короля Людовика X умер. Простое предположение, считали они. Такие вещи случаются редко, и сплошь да рядом они ни на чём не основаны. Так оно и было. Плоть до того дня, когда ваша приёмная мать, ваша кормилица, открылась на смертном одре монаху Августинцу, и он обещал ей вас разыскать и поведать вам правду. Всю свою жизнь она, охраняя молчание, выполняла приказ людей, но когда готовилась предстать перед лицом Господа, а те, что вынуждали её молчать, уже умерли, так и не сняв с неё клятвы, Она пожелала доверить кому-нибудь свою тайну. И брат Жорден Испанский, свято блюдя данные ей обещания, направился на розыске Джанина. Но из-за войны и чумы дальше Парижа пробраться ему не удалось. Однако Толомея уже закрыли там отделение своего банка, а сам брат Жорден чувствовал, что ему теперь не по летам пускаться в столь дальний путь. Поэтому-то Он перепоручил передать то, что было сказано ему на исповеди, продолжал Ренце, другому монаху ордена августинцев, брату Антуану, человеку прославленному своей святостью, который множество раз совершал паломничество в Рим и часто бывал у меня. Вот этот-то брат Антуан 2 месяца назад, занедужив в Порто-Винере, и сообщил мне то, о чём я вам сейчас поведал, и вручил мне бумаги, и рассказал мне обо всех этих событиях из устна. Признаюсь, я сначала засомневался, не сразу поверил ему, но поразмыслив, пришёл к убеждению, такие фантастические и такие необычайные события просто выдумать нельзя. человеческое воображение даже не способно до этого подняться. Подчас правда ошеломляет нас сильнее любых измышлений. Я велел проверить даты, собрать все какие только возможно сведения и отредил людей на ваши розыски. Сначала я послал к вам своих гонцов, но так как у них не было никаких письменных документов, они все равно не сумели бы уговорить вас прибыть в Рим. И, наконец, я отправил вам это письмо. И вы, грандиссимы сеньоры, изволили прибыть в Рим. Ежели вам угодно отстаивать свои права на французский престол, я к вашим услугам». Тут как раз принесли серебряное зеркало. Джанина поднес его поближе к огромным канделябрам и и уставился на своё отображение. Никогда ему не нравилась собственная внешность. Лисок круглый, слишком мягких очертаний, нос прямой, но какой-то самое обыкновенный. Глубые глаза под слишком светлыми бровями. Неужели же такие лица бывают у королей Франции? Пристально вглядываясь в зеркало, Джанино надеялся прогнать прочь призрак, восстановить свой обычный облик. Трибун положил ему на плечо руку. — И мое происхождение тоже, — многозначительно произнес он, — слишком долго было окутано тайной. Я вырос в одной из римских таверн, подносил грузчикам вино, и только уже позже, со временем, Узнал, чей я сын. И его прекрасное лицо, неподвижная маска императора, где слегка подергивалась только правая ноздря, омрачилась.